Спирка. Это был двадцатилетний малый высокого роста без малейшего признака усов и бороды на скуластом широком лице. Серые маленькие глаза его бегали из стороны в сторону, как у вора на ярмарке. В них и во всем лице было что-то напоминающее блудливого кота. Одевался Спирка во что Бог пошлёт. В первый раз это было летом. Я встретил его бегущего под Тверской с какими-то покупками в руке и папироской в зубах, которой он затягивался немилосердно. На нем была рваная, выленившая зеленая ситцевая рубаха и короткие, порыжелые, плисовые, необыкновенные ширины шаровары, достигавшие до колен. Далее следовали голые ноги, а на них шлепавшие огромные резиновые калоши, связанные веревочкой. Шапки на голове у Спирьки не было. У меблированных комнат, где служил Спирька самоварщиком, его остановил швейцар. «Спирька, как тебе не стыдно так ходить? Ведь гостиницу срамишь!» «Что это, Чемс? Украл, что ли, я? Что?» Отвечал тот, затягиваясь дымом. «Кто говорит, украл, а ходишь-то в чем стыдно?» «Чего стыдно? Всяк знает, что я при месте нахожусь. Вот коли бы без места ходил, это так стыдно было бы. Вот что!» И еще раз пыхнув папироской, Спирка в два прыжка очутился наверху лестницы. Я жил в тех же номерах. «Что это у нас служит?» – спросил я швейцара. «У нас, Владимир Алексеевич, самоварщиком, Самый, что ни на есть, забулдыжный человек и пьяница» распригорчащий пропащий. Зачем же держать такого? Сами изволите знать, хозяин-то какой аспит у нас. Все на выгоды норовит, а Спирька-то ему в аккурат под кадрель пришелся, задарма живет. Ну и оба рады. Хозяин, что Спирька денег не берет, а Спирька, что он при месте. А то куда его такого возьмут, оголтелого? И честный хоть, и Работящий он, да за счет пьянства слаб, одежонки нет. Ну и мается. Я жил в одном номере с товарищем Григорьевым. Придя домой, я рассказал ему о Спирке. Да, я его видел, он любопытный человек, он меня заинтересовал давно. Способный, честный, но пьяница. Этим разговор о Спирке и кончился. Потом я его несколько раз встречал в коридоре и на улице. Как-то пришлось мне уехать на несколько дней из Москвы. Когда я возвратился, мой товарищ сказал мне. А у нас, Володя, семейство прибавилось. Что такое? Спирьку я к себе в лакей взял. Ну, удивился я. Да, верно. Третьего дня его хозяин прогнал. Идти человеку некуда. Ну, я его и взял. Славный, малый, исполнительный, честный. В это время дверь отворилась, и с покупками в руках явился Спирька. Положив покупки и сдачу с десятирублевой ассигнацией, он поздоровался со мной. — Здрасте, барин. Рекомендую вам, что мы теперь у вас в услужении будем. Рад за тебя служи. «Нет, вы, барин, на меня поглядитесь, каким я теперь, хоть сейчас, подвенец!» Обратился ко мне Спирька, охорошиваясь и поправляя полы спереди узкого короткого сюртука. «Барин подарился, сказал он. Действительно, Спирьку нельзя было узнать. На нем была поношенная, но чистенькая триковая пара и порядочные вычищенные до плеска сапоги. Он был умыт, причесан, и лицо его сияло. Эх, то есть вот как теперь меня облагодельствовали, что всю жизнь свою не забуду, по гроб слугой буду, то есть хоть воду головой за вас. Ведь я с роду таким господином не был, вот родители-то полюбовались бы. Ну и покажись им, сказал я. Это родители, Антос? Да у меня их... Никогда и не бывало. Я ведь и шпитонцев взят прямо. Как не бывало? Мы шпитонцы из ошпитательного дома. Бог его знает, кто у меня родитель. Может граф, может князь, а может и наш брат Исакий. Ну, последний верней, сказал мой товарищ, глядя на лицо Спирки. Стал у нас Спирька служить. Жалование ему положили пять рублей в месяц. Два месяца спирки живет, не пьет ни капли. Белье кое-какое себе завёл, сундук купил. В сундук зеркальце положил, щетки сапожные. С виду приличен стал, исполнителен и и предупредителен до мелочей. Утром всё убрано в комнате, булки принесены, стол накрыт, самовар готов, сапоги вычищены под спиртовой лак. По его выражению стоят у кроватей на платье не пылинки. Разбудит нас, подаст умыться и во все время чаю стоит у притолоки сияющий веселый. Ну что, Спиридон, он как дела? Спросишь его. Славьте Господи, из бародержного положения на барский права перешел, ответит он, оглядывая свой костюм. А выпить? Хочется тебе? Нет, барин, шабаш. «Было попить-то больше не буду, вот тебе, бог, не буду». «Все эти прежние художества по боку, зарог дал к водке и не подходить. Будет, помучился век-то свой, будет в помойной яме курам до да собакам чай собирать». «Так не будешь, вот тебе крест, не буду». Спустя около месяца после этого разговора Спирка является к моему сотоварищу и... Говорит ему, «Петр Григорьевич, дайте мне четыре рубля. Жизнь решается». «Как так?» «Невесту на четыре рубля сосватал, с приданым, и все у нее как следно быть, но в настоящем виде». «Что ты? Будь сейчас четыре рубля, и жена готова». «На что же четыре рубля?» «Свахе угощения и ей тоже надо». Сделайте милость, будьте, барин, отец родной, составьте полное удовольствие, чтобы жениться, остепениться. Ему дали четыре рубля. Это было в три часа дня. Спиридон разоделся в чистую сорочку, в голубой галстук, наваксил сапоги и отправился. На другой день Спирька не явился. Вечером, когда и вместе с Григорьевым возвратился домой после спектакля, Спирка спал на диване в своих широчайших шароварах и зеленой рубахе. Под глазом виднелся громадный фонарь, лицо было исцарапано, опухло. Следы страшной оргии были ясно видны на нем. — Вот так женился, — сказал Григорьев, рассматривая лежавшего. — Да, с приданым жену взял. Спирка, услыхав разговор, поднял голову, Быстро опомнился, вскочил и пошел в переднюю, не сказав ни слова. «Спиридон!» – громко окликнул его Григорьев, едва сдерживаясь от смеха. «Чего извольте?» – прохрипел тот в ответ, останавливаясь у двери и жмурясь. «Что с тобой, а?» «Загуляли, барин!» Спирька махнул энергично правой рукой. А свадьба когда? Не будет. Пресерьезно ответил он и скрылся за дверями. Григорьев решил его еще раз одеть и не прогонять. А в справиться человеком будет, рассуждал он. Однако слова его не оправдались. Запил спирька горькую. Денег нет, ходит печальный, грустный, тоскует. Смотреть жаль. Дашь ему пятак выпьет, повеселеет, а потом опять. Видеть водки хладнокровно не мог. Платье Дашь пропьет. Наконец Кригорьев прогнал его. После глубокой осени в дождь и холод я опять встретил его пьяного в неизменных шароварах зеленой рубахи и резиновых калошах. Он шел в кабак. Пошатывался и что-то распевал веселое.